Я не рассказал тебе кое-что из того, что знаю о Багасте. Нарушил тишину реки. Но поведаю. Если ты выполнишь мою третью просьбу. Третья просьба. Я совсем позабыла о том, что демон собирается меня ещё раз о чём-то просить. Ох, как мне не нравится то, как ты к ней приступаешь. Раньше ты просто требовал, да и всё. Не как ты задумал всю всю пакость, на которую я не решилась бы и после всех твоих угроз. Ты угадала. Не стала отпираться реки. Я хочу, чтобы ты принесла мне хорошо наточенный нож. Нож, повторила я потрясённо. Это никуда не годится. Что хорошего ты можешь сделать этим ножом? Убить себя, просто ответил демон. выпив чистой воды и попробовав хорошего мяса я вспомнил свободную жизнь, которая уже начинала казаться мне далёким сном. Благодаря разговорам с тобой мой ум ожил, и я заново осознал, как велика и непростительна моя ошибка. Проводя в тьме и одиночестве день за днём, сойти с ума можно быстрее, чем под воздействием чар. Мои мысли давно уже путались, а былые устремления забылись. Но ты помогла мне на время вспомнить, то кем я был и понять, кем я стал. Мне необходимо покончить с этим существованием, чтобы развязать руки своим соплеменникам, чтобы вы вновь пошли войной на Лаэгрию, вне себя от страха и возмущения воскликнула я. Это не бывать. Никакой войны не будет, возразил Реки, чей голос начал заметно слабеть, как это всегда бывало перед нашим прощанием. Она не была нужна никому, кроме колдуньи и кроме меня, поверившего ей. Я стал заложником не потому, что чародейка боится продолжения войны. Она боится за свою жизнь, ведь обманывать моего отца ей не стоило. Поэтому моя смерть это самый сильный удар, который ты можешь ей нанести, Фейнела. И к тому же, я расскажу тебе, кто знает правду о прошлом Агаста. Быть может, ты сумеешь найти этого человека и поговорить с ним. Ты ведь хочешь спасти своего герцога больше всего на свете, не правда ли? Да, прошептала я потеряна. «Тогда принеси мне нож. И я клянусь, что выполню свою часть сделки». На этом закончился наш разговор. Демон захрипел, закашлялся и умолк, не попрощавшись. Я не знала, что и думать по поводу его третьего желания. Дать в руки тёмному существу оружие, пусть даже столь ничтожное, как нож, казалось мне настоящим преступлением. То, что я делала до сих пор, Могло сойти за безобидную глупость, но это Что он попросил у тебя? На это трас, сурово спросила с темноты господин Казира, и я оступилась от неожиданности. Он попросил вина, неловко соврала я. Ты обманываешь меня. Домовой дух показался на границе тьмы и света. исходящего от моего светильника. Глаза господина Казира зеленовато светились, словно в каждом из них прятался мёртвый огонёк, знающий все тайны на свете. Нож. Он попросил нож, и я уже не скрывала своей растерянности и досады. И что же мне делать? Он говорит, что хочет убить себя. Убить себя? приспросил Казир. И поднёс к своим родным губам руку, погрузившись в глубокие раздумья. Несколько крыс тут же прильнули к его ногам, словно оберегая его покой. "И что же вы обо всём этом думаете, господин домовой?" нетерпеливо воскликнула я, слегка обидевшись на то, что о моём присутствии, казалось, позабыли. "Я думаю, что мёртвый демон всегда лучше. чем живой», — промолвил медленно господин хранитель, все еще витая в каких-то далеких размышлениях, заставлявших его глаза светиться ярче. «Но я не желал бы, чтобы его кости гнили в подземелье. Это темное, враждебное этому миру создание, и его смерть осквернит эти стены ничуть не меньше». Чем жить ей? Что если он обманывает меня, когда говорит, что желает принять смерть? Мои сомнения становились всё сильнее. Я знаю о нём не так уж много. Домовой покачал головой, и монеты, составляющие его одеяние, негромко зазвенели. Мои подданные и раньше рядко спускались от землия. Не желая нарушать границы наших владений, приближаться к проклятому созданию для них смертельно опасно, хоть оно и слепо. Однако чутья ило в кости. У него доставало, чтобы охотиться. на самых бостра ногих моих слуг носил его истощались день ото дня ведь он чужой здесь сама земля высасывает из него энергию сейчас он настолько слаб что не сможет восстановить стрешнее могущества, какими бы средством для этого не воспользовался. Его тело обрчено. Он живой мертвец, но искра жизни будет теплиться в нём ещё долго. Он знает об этом и не надеется на спасение. Не думаю, что он лжёт, когда говорит, что хочет умереть. То есть вы считаете, мне нужно выполнить его просьбу. Моя растерянность усилилась, несмотря на то, что слова господина Казира, казалось, должны были облегчить мой выбор. Само появление демона здесь дурное знамение для дворца и города. Ничем добрым эта история завершиться не может и смерть его возможна не самый худший итог отрешённо промолвил господин Казира и снова затих мне стало ясно что домовой не даст прямого совета не желая подначивать меня что ж не было смысла скрывать что ввязаться в дурное дело «Я могу и без чьей-либо помощи». «Господин Казира», — решительно произнесла я. «Мне нужно узнать, как спасти его светлость. Демон обещает рассказать о какой-то тайне господина Агаста, когда я выполню его третью просьбу. К тому же, если он умрет, чародейка окажется в серьезной опасности. Пусть уж повертится мерзкая ведьма, раз натворила столько зла. Коли вы говорите, что он не сможет навредить людям и не обманывает», Я принесу ему нож. Прошли те времена, когда он мог кому-то навредить. В голосе домового мне послышалось мрачное удовлетворение. Но ты должна понимать, что его смерть сильно разгневает чародейку, с которой ты надумала потегаться силами. Она непременно захочет найти того, кто помог тёмному созданию уйти из жизни. Это искусная колдунья, умеющая искать следы в воздухе. Нож расскажет ей, кому принадлежал до того, как пронзить сердце демона. Можно ли её перехитрить? Услышанное мне не понравилось, однако я не собиралась сдаваться так легко. Не знаю. Не знаю. Домовой был очень серьёзен. Но раз уж ты решилась, то попробую помочь тебе. Вот как следует поступить, чтобы запутать колдунью. Оберни руку той трепицей, в которой ты несла угощение для демона, и сорви с моего наряда столько скотцов, сколько поместится в пригоршни. Я послушно проделала всё то, что сказал господин Казира, хоть и не понимала, к чему он ведёт. Эти монеты не должны касаться твоего тела. Предупредил домовой, прежде чем приступил к дальнейшим объяснениям. Я осторожно положила свёрток, покрытый пятнами крови, в карман. Не вздумай отдад демону тот нож, которым когда-либо пользовалась ты сама. Если он убьёт себя твоим ножом, тебя будут преследовать несчастья долгие годы. избавиться от такого проклятия куда сложнее, чем разрушить чары наведённой колдуньи. Да и разыщит ведьма тебя очень быстро. Если же ты купишь новый клинок, совершив честную сделку, то на нём тут же появится невидимый знак, указывающий на тебя, как на хозяина. Так, всегда бывает, когда человек отдаёт честно заработанные деньги за какой-либо товар. Любая чародейка умеет читать такие знаки и при помощи магии легко находит хозяина предмета, который был оплачен. Тебе придётся украсть оружие Но этого может оказаться недостаточно, чтобы сбить со следа колдунью, оставишь на месте украденного ножа эти медяки. Если прежде его владелец возьмёт их в руки, сделка будет считаться завершённой. Пусть даже он об этом никогда не узнает. Нож скажет ведьме, что его купили. А монеты, принадлежавшие мне, укажут ей на дворец, ведь я дух этих стен, а не человек. И деньги мои это древнейшая казна Тамельна. Оружие, которому бьёт себя демон, оплатит этот замок. и каждый из его обитателей. И ведьма должна понять это. И ей не следовало привозить сюда своих пленников. А я? Она не найдёт на клинке следов моего участия. Я всё ещё беспокоилась, хоть и не столь сильно, как следовало бы. Нет. Ты и станешь посредником. одной из моих безликих и бесчисленных подданных господин Казира окалился, то была по всей видимости улыбка, и погладил одну из крыс, незаметно взобравшуюся во время нашего разговора на плечо домового духа. Я кисло улыбнулась в ответ. Мне не слишком-то польстило подобное определение моей роли в зловещем предприятии, последствия которого я представляла себе весьма смутно. Но кто, как не крыса, способен тайно пробираться по подземельям и вынюхивать мрачные тайны, спрятанные далеко от людских глаз в тесных каменных мешках, где никогда не увидишь солнца и не вдохнёшь свежий ветер. Сердце моё сжало странная тоска, не оставившая меня и после того, как я улеглась в свою холодную постель. Но только под утро, когда мне довелось проснуться от тягостного страшного сна, я поняла, от чего так тяжело у меня на душе. то была непрошеная жалость к реке. 2 дня у меня всё валилось из рук. Дядюшка Абсалом повторял, что устал брониться на меня. Я разливала и просыпала всё, к чему прикасалась. Я бы ни за что не призналась дяде в том, от чего так рассеянно и встревожено, но хвала богам, ему не было никакого дела до моих переживаний. Господин придворный лекарь пребывал в зените своей славы и думал о том, как половчее использовать всеобщую к нему благосклонность. Скойцы, завёрнутые в окровавленную салфетку, вызывали у меня отвращение. Я то и дело разворачивала свёрток, чтобы посмотреть на медики, которыми мне предстояло оплатить смерть демона. Как ни пыталась убедить себя в том, что попросту страшусь мести чародейки, но правду от себя утаить невозможно. Мне вовсе не хотелось становиться пособницей смерти Рейхи, хоть расстаться с жизнью, он собирался по доброй воле».